Глава 25 внимание вы уничтожили скипетр лосс внимание внимание получено 1 8 стихия тьма элитный внимание отныне дом виоотта ваши союзники внимание получен уровень хрустнула к моему удивлению как раз таки коленка а вот скипетр лосс сломался беззвучно и только волна холода хлынувшая во все стороны дала понять что произошло что-то неприятное Неприятное для дроу. Мужчины-мечники потрясенно смотрели перед собой. Кто-то упал на колени, кто-то облокотился на перила или прислонился к стене. Жрицам пришлось хуже. Большая часть валялась на полу, свернувшись в клубок. Видимо, на них смерть лосс подействовала значительно сильнее. Легче всего уничтожение скипетра пережили дроу виолотты. Эти лишь вздрогнули, чтобы в следующий момент схватиться за клинки. Со стороны происходящее в доме Виолоте казалось нашей полной и безоговорочной победой, но моя чуйка, помноженная на восприятие, кричала об обратном. Это сейчас Дроу находится в замешательстве, и Виолоте с легкостью уничтожают Дортири. Но еще пара секунд, и ситуация может поменяться коренным образом. Войны Макса уже выбегают из потайных ходов, отец Антонио с энтузиазмом фанатика развешивает благословение Хельма, Но в глазах рабов, которых слишком много, читается безнадега. Один единственный приказ и практически чистая победа сменится кровавым побоищем. Нам срочно нужен контроль над рабскими ошейниками. Пад, ключ!» Я сморгнул системные уведомления и, позабыв про боль в колене, взлетел вверх. На второй этаж, туда, где стояли Матроны трех домов, логично предположить, что именно Матрона Дартири контролирует рабов. «Ну а если я просчитался, и ключеносец находится на пятом этаже, где, к слову, мечники Виолотта дружно добивали остатки работорговцев, то Пат подстрахует. Глядишь, и получится обойтись малой кровью». «Рабы!» Увы, я ошибся, и ключеносец обнаружился на пятом этаже. Жрица Дортири, окруженная пятеркой смуглых южан, сорвала с груди амулет и вскинула его над собой. «Убить!» Время растянулось, словно жвачка. Жрица с усилием выталкивала из себя непослушные слова. Рабы напряглись, схватившись за клинки. А я? Я не успевал долететь до пятого этажа. Потому что только-только отлетал от второго этажа и совершенно точно не успевал заткнуть глотку этой чертовой жрицы. Перед глазами тут же пронеслись сцены битвы с рабами и, полные сожаления, глаза орчего вождя. «Всех!» Мрачное торжество, написанное на лице жрицы Дортири, внезапно сменилось удивлением и страхом, а на открытом горле темнокожей дроу появилась алая полоса. Хра! Время вновь вернулось к своему привычному бегу, и из перерезанного горла жрицы хлестнул фонтан крови. Пятерка южан, успешно обороняющая свою хозяйку от воинов Виолотты, с ужасом в глазах бросились к жрице, но было уже поздно. Дартири, кулем свалилась на землю, в воздухе над убитой дроу умелькнула размытая тень, и амулет, описав красивую дугу, полетел прямо в меня. Внимание, получен кровавый стимул, универсальный ключ от рабских ошейников. Изготовитель Тидон Кровавый, реликтовый. Приспешников лос, крикнул я на корню, меняя посыл убитой жрицы. Убить всех приспешников лос, Виолот и тех, кто отринет лос, не трогать. За свободу! «Локтор!» — громогласно прорычал орчий вождь, с разворота снося голову жрица Далора, которая уже плела какое-то мерзкое заклинание. «Алекс, Матроны!» — копье Макса уже летело в сторону сцепившихся в схватке дроу, а сам он, вооружившись коротким мечом, бился с охраной Диспон. «Бздыш!» — копье, врезавшись в клубок Матрон, раскидало их по всему этажу. «Во славу Хельма!» — густой бас отца Антонио перекрыл лес к железу и крики умирающих, и даже проклятие Матрон. «Да защитит он своих воинов! Да дарует он справедливость!» «Нашел время проповедь читать», — скривился Макс, взрываясь вихрем ударов и буквально кося стоящих у него на пути Дроу Диспон. «Вместе, брат!» — «Вместе, брат!» — кивнул я коршуном, падая на увешанную артефактами у Дортири. В общинном доме Виолотта творился сущий бедлам. Рабы бились против своих недавних хозяев, вечно пассивные Виолотта азартно резали жрицы мечников других домов. А второй этаж погрузился во мрак, став ареной битвы сразу трех матрон. Громыхала боевая магия, слышен был шепот коварных проклятий, хрип умирающих и тяжелый свист смертельно раненых дроу и рабов. И все это под торжественные хоралы Хельма. В общем, полный сюр занг Моя молния обнулила щиты Матроны Дортири, которая лучше всех пережила удар Макса. «Хтыщ!» Черная змея кнута захлестнула шею схватившейся было за амулета Дроу, и голова Матроны Дортири покатилась по полу. Гимера сплюнула кровью, подарила Максу многообещающий взгляд, и, звонко щелкнув своим хлыстом, перевела взгляд на Матрону Диспон. «Присягаю на верность Виолотта», — тут же сориентировалась жрица. клянусь О чем хотела Поклясса, самотроном и так и не узнали. Из ее груди вырос адамантовый клинок, глаза Матроны потухли, и она рухнула на пол к ногам Вики. Связь богини Лос с текущим планом окончательно потеряна. Внимание, в пантеоне темных богов освободилось одно место. Внимание, получен уровень. «Лживая тварь!» Вика кивнула на диспон и вонзила серебристый кинжал ей в грудь. «Видели бы вы ее метку!» Еще пара дней, и она превратилась бы в аватару Лос. Союз, Гимера мазнув невозмутимым взглядом по Виконтии, протянула мне руку. Я же немедленно подлетел к ней, спеша поставить точку в этой затянувшейся партии. Бой еще шел чуть ли не на всех этажах, но участь подземья решалась сейчас именно здесь, на втором этаже общинного дома Виолотта. Союз, рабы, уходят с нами. Мечники побежденных домов? «Ваши». «Это справедливо», — чуть помедлив согласилась Матрона. «Что касается торговли, я вышлю к вам своего представителя в течение месяца, его зовут Гостемил». «Хорошо», — кивнула Матрона. «Остался последний вопрос, от которого будет зависеть качество наших отношений». «И этот вопрос», — вопросительно протянул я, не спеша соглашаться неизвестно на что. Гимера не спешила озвучивать свои условия вслух, видимо, просчитывая, насколько далеко она может зайти. Я же почувствовал, как внизу живота начинает копошиться ледяной червячок страха. Вокруг было уж слишком тихо. Решив, что время терпит, я оглянулся и невольно усмехнулся. В общинном доме Виолотто воцарился паритет. Мечники и жрицы Виолотто вместе с примкнувшими к ним дроу из других домов настороженно косились на вооруженных рабов. Рабы, в свою очередь, наскоро оказывали друг другу первую помощь, сохраняя боевые построения. Шаткий мир, казалось, завис на тонкой нити. Достаточно было одного косого взгляда, одного окрика, одного приказа или нечаянно спущенного болта, как резня вспыхнет с новыми силами. Вот только вместо двух победителей, как сейчас, не останется ни одного. Кажется, Гимера Виолотта тоже это понимала. Я ждал, что она попросит скипетр Инферно, но Дроу сумела меня удивить. «Нам нужен он», — Матрона показала на отца Антонио, который, наплевав на происходящее, лечил всех подряд, не делая разницы между Дроу и рабами. «Он свободный человек», — я скрипнул зубами, судорожно ища способ и не потерять лицо и заключить сделку, и сам сделает свой выбор. «Он мне нужен». Гимера не отрывала от меня взгляда своих холодных глаз. «Дом Виолотта будет мне должен», — помедлив ответил я. «Принимается», — едва заметно кивнула Матрона. «Отец Антонио!» — я повысил голос так, чтобы меня слышал не только клирик Хельма, но и все присутствующие в общинном доме. Воли Хельма вы оказались в подземье! Воли Хельма вы нашли новую паству для богозащитников и наблюдателей!» Я сделал паузу, чтобы перевести дух и дать возможность остальным проникнуться моментом. «Матрона дома Виолотта предлагает вам, отец Антонио, организовать в подземье храм Хельма, а дом Виолотта возьмет на себя функции стражи и наблюдателей подземья». По губам Матроны скользнула едва заметная улыбка, Дроу оценила мою речь, и глава Дроу величественно кивнула. «Более того...» Ее низкий голос, казалось, заполнил собой все пространство дома. «Виолотта вернет под контроль Дроу забытый город и создаст самый неприступный в мире храм Хельму». Ну, понятно, пошел набор политических очков перед лицом своих будущих избирателей. Ну и самое главное, Гимера подошла к перилам и обвела Дроу внимательным взглядом. «Любой достойный сможет основать свой собственный дом». Все без исключения дроу склонили головы в поклоне, а я почувствовал легкий укол зависти. Куда мне тягаться с такой глыбой? «Интересное предложение», — прогудел клирик, задумчиво скребя подбородок. «Даже не знаю, что сказать». «Сюда вас привела воля Хельма, отец Антонио», — пафосно бросил я. «Но выбор, оставаться или нет, исключительно в ваших руках». Гимера бросила на меня недовольный взгляд, но стоило клирику открыть рот, как дроу тут же расплылась в довольной улыбке. «Я согласен. Внимание, дом Виолотта должен вам». «В качестве ответной любезности мои воины покажут вам кратчайший путь в инферно», Матрона улыбнулась. «В какой доминион вы хотите попасть?» «Седьмой!» — крикнул Макс. Матрона вопросительно посмотрела на меня, А я, не спеша отвечать, стремительно листал системные уведомления, пока не нашел то самое. Внимание, вы совершили подвиг. Задание «Диверсия в сердце восьмого доминиона» категория «Подвиг» выполнена. Внимание, получена печать седьмого доминиона. Внимание, вернитесь в седьмой доминион, чтобы вступить в должность главнокомандующего. Седьмой, я согласно кивнул, не в силах сдержать охватившие меня предвкушения. И побыстрее, если можно. «Стой!» — прорычал орк. «Ты обещал!» «Ах да!» — я машинально погладил коленку, отбитую об скипетр лос, и достал отнятый у Дортири артефакт. «Кровавый стимул — отдать приказ, наказать раба, освободить раба, реликтовый». «Ненавижу рабство!» — сообщил я непонятно кому и выбрал последний пункт. «Макс, нужно собрать ошейники». Общинный дом Виолотта наполнился звоном падающих ошейников и несколькими минутами спустя радостным ревом скажите матрона гемера я с грустной улыбкой смотрел на плачущих от счастья головорезов ваши мечники смогут вывести часть воинов на поверхность поближе к их родине в этом нет необходимости густой бас отца антонио перекрыл радостные вопли воинов я знаю что большинство воинов собирались пойти за командором максом биться с тварями инферно но хельм каждому дает свободу выбора «Во славу Хельма!» Клирик топнул ногой, и на первом этаже открылись пять порталов. «Первый ведет в Град, людскую столицу», — продолжил клирик. «Второй портал ведет в земли орков. Третий — эльфов. Четвертый — гномов. Ну а пятый? Пятый ведет к седьмому доминиону». «Поздравляю с удачным приобретением», — шепнул я довольной Гимере, и, схватив Вику в охапку, спрыгнул со второго этажа. «Войны, кто хочет домой, идите! Остальные — минутная готовность!» «Готовность к чему?» — хмуро уточнил северянин, выполняющий обязанности помощника Макса. «Как к чему?» — Макс, как оказалось, умел говорить не тише отца Антонио. «Мы идем на седьмой доминион!»